Глава двадцать первая. «Как-то совсем уж без церемона нас выставили», — озадаченно сказал я, — и дверь убрали. «Даже обидно немного», — согласилась Ленка. «Аудиенция окончена, пошли вон. С другой стороны все-таки поговорили». «Поговорили», — грустно вздохнул я. «Даже не знаю, как драгане все это преподнести». «Ну что, двинулись к Нориту?» «Подожди минутку», — остановила она меня, когда я уже было тронулся с места. Пока мы с тобой вдвоем, и слишком чутких ушей рядом нет, так что она там говорила про наши души?» Этот вопрос рано или поздно должен был прозвучать, и отвечать на него придется. Однако полный ответ я ни в коем случае давать не собирался, для Ленки, возможно, никакой разницы нет. А вот маме наверняка будет неприятно узнать, что я помню другую маму. Неизбежно возникнет вопрос, чей же на самом деле я сын. Мама, скорее всего, этот вопрос и не выскажет, но он всегда будет незримо присутствовать и отравлять наши с ней отношения. Да и вообще отношения в семье. Ну, замялся я, подыскивая слова. В общем, несколько сильных сущностей это подтвердили можно считать установленным фактом то, что моя душа принадлежит некому чужому миру. Она заблудилась между мирами зацепилась за твою душу, которая ее удержала и продолжает держать здесь, в этом мире. Бедный. Ленка посмотрела на меня с нежностью и сочувствием, и мне стало стыдно за то, что приходится ее обманывать. Пусть даже всего лишь умолчанием, и пусть даже только потому, что не вижу другого пути. «Тебе я тоже создал проблему, милая», — сказал я виновата. «Ты же слышала, Марену. Из-за меня и ты стала чужой в этом мире. Наши души теперь сироты, мы не здесь и не там». От этого Ленка легко отмахнулась. Зато благодаря этому мы стали бессмертными, так что приобрели намного больше, чем потеряли. Не думаю, что все так просто, покачал ей головой. Наверняка с этим связано как то серьезная проблема. Она же не зря намекнула, что нам лучше не умирать. С бессмертием такой намек как-то плохо сочетается. Ты решишь любую проблему, кени Вообще любую, с уверенностью сказала она. Я это просто знаю. Приятно, когда в тебя настолько верят, но очень уж это обязывает. Не люблю, когда у меня появляются обязательства, которые я на себя не брал. Но иногда от этого просто некуда деваться. И я вижу еще один неприятный момент. Если ты вынужден жить вечно, не в силах прервать опостылевшее существование, то это может оказаться хуже смерти. До этого очень далеко, конечно, но... А я здесь никакой проблемы не вижу, пожала плечами она. Нам просто нужно идти вперед, не останавливаясь. Если мы останавливаемся в развитии, вот тогда и появляется опостылевшее существование. Если мы развиваемся, то нам это не грозит. Ну, пожалуй, так, согласился я. А ты вообще ей веришь? «Верю ли я Марене?» – я задумался. «С детства мама, да и не только она, говорила мне, что ложь неприемлема для владеющего, что нас способна задержать или даже отбросить назад того, кто идет путем силы». Но с тех пор я вырос, познакомился со многими высшими и постепенно пришел к мысли, что дело обстоит гораздо сложнее. Если для слабых владеющих это полностью справедливо, то с ростом личной силы появляется гораздо больше свободы. Даже если ложь и наносит какой-то ущерб высшему, Он настолько ничтожен, что его просто невозможно заметить. Я начал смутно подозревать это после истории с Мариэттой и Кисой, а после разговора с Анной Максаковой в кают-компании подозрений перешло в уверенность. Киса сумела ввести в заблуждение своих сторонников, среди которых было немало высших, а это невозможно было сделать недомолвками и прочими уловками, которыми высшие так любят морочить головы обычным людям. Кисе наверняка приходилось врать, и врать немало, Но если это и отразилось на ее силах, то не особо заметно. Скорее всего, у высших достаточно сильная воли чтобы исказить реальность и сделать ложь на время частично или даже полностью правдой. А может, для них это просто уже не важно. Сильные духи, например, врут вовсю, и на них это совершенно не сказывается. Вполне возможно, что и высшие могут вводить себя в такое состояние, когда правда и ложь для них ничем не отличаются. То, что они предпочитают не врать напрямую, скорее привычка, чем необходимость. «Я думаю, что марина легко могла нам наврать Стрекорба», — выдал я результат своих размышлений. «Но не вижу причин, зачем ей это делать. Наших спутниц она бы просто прибила, а с нами стала разговаривать. Почему? Ее объяснение выглядит совершенно логичным, а другой причины я придумать не могу». «Если ты другой причины не видишь, то это еще не значит, что ее нет», — резонно указала Ленка. «Она может планировать как-то использовать нас в будущем». «Может», — согласился я. Но здесь и сейчас мы ничего не можем сделать, так что какой смысл гадать? Можем мы возродиться или не можем, умирать нам в любом случае не стоит. Так что отложим решение будущих проблем на будущее, а сейчас нам и без того есть о чем подумать. А мне и в самом деле есть о чем подумать. Тут посланник Господа, с которым мы обменялись обещаниями, впрочем, какой он посланник? Так-то он может быть и в самом деле посланник, вот только ко мне его точно никто не посылал. Так вот. Он получил от меня обещание, что я не буду способствовать уходу силы, а Марена сказала, что сила уже связана с сиянием, и, стало быть, никуда уйти не может, даже появись у нее такое желание. Кто из них врет? Поскольку я вообще не верю, что сущности масштаба Вселенной может понадобиться от меня какая-то помощь, могу уверенно предположить, что врет посланник. Тогда зачем ему это бессмысленное обещание? Что он на самом деле от меня получил? Вопросы, вопросы... «Давай отложим», — легко согласилась Ленка. «Ну что, пойдем?» «А с чего бы ей не согласиться? С проблемами все равно, ведь будет разбираться Кеннер». «Пойдем», — вздохнул я. До поселения мы дошли без приключений. Сразу возвращаться к дирижаблю я, однако, не захотел, а попросил Норита организовать для меня встречу с Кальцитом. Дамы возражать насчет задержки не стали. Ленка просто пожала плечами и улеглась вздремнуть, а Милана и так крепко спала. «Кольцы твои делаться не стало, и встречи дожидаться не пришлось». «Здравствуйте, кольцы», — приветствовал я его. «Благодарю, что нашли возможность со мной встретиться». «Здравствуйте, господин Кеннер», — дружелюбно отозвался он. «Нет никакой нужды в благодарностях. Мне эта встреча нужна не меньше, чем вам, а может и больше». «Ваши отношения очень отличается от отношений других старейшин. Этому есть какая-то причина? Извините, если это бестактный вопрос». «Нормальный вопрос. Даже, пожалуй, ожидаемый», — улыбнулся он. «Причина действительно есть». Я довольно долго жил и учился снаружи, а это очень помогает понять, что мир вовсе не вертится вокруг родной пещеры. Ну, положено, далеко не всем это помогает. Люди не любят расставаться со своими предрассудками, и если эти предрассудки конфликтуют с окружающим миром, то тем хуже для мира. Так вы тоже учились в княжествах? Заинтересовался я. Да, в Рязани, ответил он с легким оттенком ностальгии. В Академическом институте живописи скульптуры имени благословенной Ольги XVI. по специальности медальерное искусство и глиптика. «Неужели вы могли узнать у нас что-то новое для себя?» – поразился я. «Мне казалось, что подгорный народ в таких вещах далеко впереди». «В чем-то впереди, а в чем-то и не очень», – усмехнулся он. «Очень полезно для развития взглянуть на знакомые вещи с другой стороны. Я был уже известным мастером, когда поехал к вам учиться. Почувствовал, что остановился в развитии, что уперся в какую-то преграду и решил попробовать зайти с другой стороны». «И как, помогло?» «Да, очень помогло», — серьезно ответил он. «Во всяком случае, сейчас я не просто известный мастер, а признанно лучший, и среди моих учеников уже трое стали мастерами. Так что я твердо уверен в том, что изолироваться от мира — это путь к застою и упадку. Мы должны признавать достижения наружников и брать от них лучше Я взглянул на него с уважением. «Вполне заслуженным. Для признанного мастера бросить все и пойти учиться с нуля вместе с криворукими студентами — Это, безусловно, поступок, который очень много говорит о его характере. Если до сих пор я сомневался, то сейчас окончательно уверился, что с ним действительно можно иметь дело. Вот теперь мне все понятно. Благодарю вас. Я решил, что расспросов достаточно. Поговорим о наших совместных делах? Давайте, кивнул он. Но сначала небольшой вопрос о полномочиях. Я правильно понял, что именно вы отвечаете за деятельность ювелиров? Правильно, подтвердил он. А чем занимаются стальные старейшины? то чем, пожал плечами он, разведка залежи, добычи, металлургии, каталитическая алхимия, ну и разные по мелочи. То есть от них мы, как предполагается, будем получать металлы и камни, а вот готовые изделия, артефактные заготовки будут идти от вас. И именно так. Когда с ними я не вижу никакой проблемы, у них мы будем просто покупать материалы. А вот нам с вами потребуется что-то посерьезнее. Как я уже вам говорил, мы не можем просто покупать у вас изделия для перепродажи. потому что дворянству запрещено заниматься торговлей. Нам с вами придется создать совместную структуру, причем она не может быть обычной компанией. Для обычной компании, которая в операционной деятельности независима от своих учредителей, продажа ваших изделий будет торговлей, и мы, соответственно, в такой компании участвовать не сможем. Но я подумал на эту тему и все-таки нашел решение. У нас с вами будет кооператив, который будет продавать результаты своего труда. Точнее говоря, не простой кооператив, в котором могут участвовать только физические лица, а более универсальная структура, которая законом определяется как «кооперативное товарищество сложно долевого участия». Я посмотрел на кальцит, из глаз которого быстро уходило осмысленное выражение, и понял, что надо быть проще. Но не буду вдаваться в юридические детали. Если говорить в общем, то вы будете продавать свои украшения, а мы будем покупать у вас заготовки и продавать наши артефакты. Мы будем также получать небольшую долю от ваших продаж, а вы – такую же долю от наших. а «Зачем вам отдавать часть прибыли?» – осторожно спросил он. «Ну и нам тоже зачем?» «По закон придется». С сожалением развел я руками. В таком товариществе допускается разная доля партнеров для разных видов деятельности, но партнеры должны получать прибыль от всех видов деятельности. В противном случае товарищество будет признано фиктивным объединением и принудительно раздельно по виду деятельности. и тогда вам придется самим продавать свои украшения, мы не сможем в этом участвовать. «Я в этом ничего не понимаю», — со вздохом признался кольцит. «Возможно, вам стоит нанять поверенного, который будет представлять ваши интересы?» «Возможно, и стоит», — недовольно поморщившись согласился он. «Но, знаете, господин Кеннер, я скорее поверю слову аристократа с хорошей репутацией, чем какому-то крючкотвору, который будет непонятно чем заниматься за наши деньги». «Как вам угодно», — пожал я плечами. Мы вас обманывать не будем, и в этом я даю вам слово чести. Разумеется, вы будете своевременно получать все отчеты, и ваши представители будут иметь возможность в любой момент провести полную ревизию деятельности товарищества. Кольцит тяжело вздохнул и чисто по-крестьянски поскреб в затылке. На самом деле я его вполне понимаю. Перспектива влезать в эти дебри вряд ли может обрадовать человека искусство, да и вообще любого нормального человека. У меня самого от нашего законодательства порой ум за разум заходит, хотя я постоянно на эту тему что-то читаю вот уже много лет, с самого детства. Ну вот мы что-то продали, получили деньги, а дальше что, спросил он? Что мы с этими деньгами будем делать? Будет еще одна компания, которая за некоторую комиссию будет выполнять ваши заказы доставлять их. Кстати, куда доставлять? К доломитовым вратам? Лучше туда, наверное, подумав подтвердил он. Тогда мы построим у врат небольшой воздушный порт, а вы устраиваете внутри промежуточный склад для выгруженных товаров. И начинаете подводить туда рельсы. Сотню ласт товара вы на тележках не перетаскаете. Нужна хотя бы хорошая узкоколейка. Еще вам будут нужны надежные створки для ворот и хорошая охрана. Я думаю, немало банд захотят, так сказать, поучаствовать в торговле. Первое время придется подраться, пока они не обломают зубы, не успокоятся. Кальцит выглядел совершенно обалдевшим. Как-то очень уж у вас все масштабно получается, господин Кеннер, озадаченно заметил он. У нас, кальцит, у нас, — поправил я его, — а чего вы ждали? Вы хотите, по сути, полностью изменить весь свой жизненный уклад. Этого не добиться, просто продав десяток побрякушек заезжему торговцу. Ну, так-то так, — согласился он. Знаете, я только сейчас начинаю на самом деле верить, что это возможно. Если есть желание и средства, то возможно все, — пожал я плечами. У нас, насколько я понимаю, есть и то, и другое. Кольцит покивал задумчивым видом. Я хорошо чувствовал изменения в его настроении, от осторожного сомнения в начале встречи до потрясения масштабом задуманного, постепенно переходящего в воодушевление. У меня тоже настроение улучшилось, затея в самом деле начинала выглядеть перспективной, так что от первоначального скептицизма не осталось и следа. Осталось только заставить князя оплатить расходы и получится вообще идеально. «Чтобы закрепить нашу договоренность», пробудился Кольцит. Позвольте преподнести маленький подарок для вашей очаровательной жены. Это одна из моих последних работ. И протянул мне резную и малахитовую шкатулку. Я уже достаточно разбирал эмоции даже отзывки мыслей, чтобы понять, что он взял с собой два подарка, получше и похуже. какой из них дарить и дарить ли вообще, предполагалось решить по результатам нашего разговора. Дарить-то он решил почти сразу, но какое-то время думал, какую шкатулу кодать. С некоторой неохотой он все же решил отдать то, что лучше, и, надо сказать, решал недолго. Похоже, я и в самом деле поразил его воображение и вызвал доверие. Я осторожно открыл крышку и некоторое время молчал, восхищенно разглядывая работу. Внутри на голубом бархате лежали серьги и кулон с чистейшей воды бриллиантами круглой огранки. карата на полтора в серьгах и огромным карат на пять в кулоне. Золотая оправа великолепной работы с россыпью мелких бриллиантов прекрасно подчеркивала красоту камней. Даже без учета художественной ценности это тянуло тысяч на 15 гривен, а художественная ценность, немалая, там, несомненно, присутствовала. Кальцит, похоже, совершенно заслуженно назвал себя лучшим. «Это прекрасно, кальцит», — наконец сказал я. «У моей жены хватает украшений, и дешевых среди них нет, но это, без всякого сомнения, будет лучшим. Вы в самом деле великий мастер. Прямо сейчас мне нечем отдариться тем более чем-то сравнимым, но я попытаюсь найти что-нибудь достойное для ответного подарка». Ну, «В общем, скатались впустую», — с отвращением резюмировал Драгана. «Ты что такое говоришь?» — поразился я. как это впустую? Мы узнали, кто такая хозяйка?» «То она такая, ей сама догадалась», — перебила она. «Даже так?» — я посмотрел на нее с удивлением. «И несмотря на это ты рассчитывал с ней справиться?» «Ну, я предполагал, что, возможно, некоторые трудности», — отвела глаза она. «То есть ты знала, что она легко вас отпинает хоть по отдельности, хоть всех вместе?» за дворовый лексикон, Киен, поморщил с Драгана. «Тогда на что ты рассчитывала?» настаивал я. «Какой результат назвала бы не впустую?» «Были варианты?» неохотно ответила она. «Что сейчас-то об этом говорить?» «Какие еще варианты?» И тут до меня начало что-то доходить. когда ты поэтому настаивала, чтобы мы таскали с собой эти мечи? Ты рассчитывал, что мы ими ее убьем или хотя бы напугаем?» Драгана опять поморщилась, но промолчала. «Ганна!» «Извини за вопрос, но ты в своем уме?» — в полном ошеломлении спросил я. «Как ты могла рассчитывать запугать сущность такого масштаба? Неужели ты всерьез верил что мы способны что-то сделать этими тыкалками, будь они хоть 10 раз артефактными?» Она упорно отводила глаза. но «Ну, вы до этого не раз удивляли?» — наконец сказала она. «Могли бы еще разок удивить?» «Знаешь, гана пусть мы тебя и не удивили, зато ты удивила меня еще как», — устало сказал я. Честное слово, не ожидал. Ладно, давай оставим эти истории о сказочных подвигах и вернемся в реальность. Надеюсь, ты все же способна трезво взглянуть на ситуацию и осознать, что у нас не было ни малейшей возможности ни победить Марену, ни заставить ее что-то сделать. способно способна», способна – проворчала она. «Тогда ты должна признать, что наша встреча с ней прошла очень результативно. Мы точно выяснили ее личность, мы выяснили, что из себя представляют ее слуги, их предназначение Да, она отказалась их убрать, но мы заручились ее нейтралитетом. То, что она не станет возражать, если мы их уничтожим, это очень много. «Если мы их уничтожим», — кисло повторил Драгана, — «опять вот это если». «Ну, извини», — развел я руками, — «формально мы Марине даже не вправе предъявить претензии. Это же мы разбудили, Мар. Положа руку на сердце на ее месте, я бы то же самое сказал. Вы разбудили, вы и разбираетесь». «Какая те разница, что там на ее месте?» Несколько раздраженно заметил Драгана. «Ты на своем месте, на нашем месте». Ганна, Если хочешь договариваться с людьми, нужно уметь взглянуть на вещи их глазами, хотя бы для того, чтобы понять, что для них критически важно, а в чем они могут уступить. Неужели тебе нужно это объяснять? мне нужно», — отрезала она. «Хорошо, оставим это поговорим конструктивно. Что мы с этими марами можем сделать? Мне в голову приходит только один способ — заманить их в какой-нибудь ящик, залить бетоном, а потом утопить в море». «Плохой способ», — не согласился я. «Надо искать другой путь». «Почему плохой?» «Две причины. Во-первых, непонятно, сможет ли бетон их удержать. Это же духи, ты забыла, что ли? А во-вторых, я уверен, что это на самом деле что-то вроде проверки. И если мы попробуем действовать так примитивно, то мы эту проверку провалим. И что тогда будет? Не знаю, может быть ничего. Но в будущем это наверняка как-то отзовется. Отзовется, не отзовется. Раздраженно передразнила меня Драгана. Кен, ты понимаешь, что князь долбит меня этим постоянно? Эти твари у меня вот уже где сидят. И если в самое ближайшее время мы не найдем варианта, как с ними справиться, то будем заливать бетоном. У меня просто не будет другого выхода, понимаешь это или нет? Я все понимаю, гана успокаивающе сказал я. Будем думать и обязательно придумаем. Помоги мне решить это, Кен, я буду у тебя в долгу. Я помогу тебе решить это без всяких долгов. Когда ты так говоришь... Когда ты так говоришь, меня неудержимо тянет проверить, на месте ли кошелек, усмехнулась Драгана. «Обидно сказала», — насупился я. «Ладно, ладно, не обижайся», — улыбнулся она. «Это была просто дружеская шутка. А что ты там с Карлами намутил?» «Что за дворовый лексикон, гана припомнил я ей ее же слова. «Ну так что?» Пока только выяснили намерение, предварительно наметили пути. Так сказать, обнюхали друг друга и пришли к выводу, что спаривание невозможно «Ах, как хорошо сказал!» — захохотал Драгана. «А кто кого будет спаривать?» «Угадай», — предложил я. «Действительно, что это я?» – посмеиваюсь сказала она. «Ну а если серьезно, что ты можешь на эту тему сказать?» «Ну вот тебе серьезный вывод. Если постараться, то их вполне можно встроить в общество. Можно даже сделать так, что они будут платить налоги и в целом будут нормальными сознательными гражданами». «Ты не преувеличиваешь?» – с сомнением переспросила Драгана. «Ты точно про Карла говоришь?» «Точно про них», – подтвердил я. «И ты возьмешься это сделать?» «В принципе, мог бы взяться, но с условиями», — с неохотой сказал я. «Просто так вешать на себя подобную обузу я не собираюсь, у меня хватает своих забот. Если княжеству интересно, пусть поможет». «А если не поможет», — живым интересом осведомил Сдрагана. «Передам кому скажешь контакты мои мысли, как все это организовать, и вперед трудитесь. Буду только рад себе это скинуть». «Ладно, ладно, не горячись», — недовольно сказала она. «Так какая тебе помощь нужна?» Прежде всего, надо построить у них небольшой воздушный порт и установить там охрану. Возможно, возить вахтовым методом ратников из Орифейска. Дальше мне будет нужен грузовой дирижабль в собственность или хотя бы в безвозмездную аренду. Но в экипаже должна обязательно быть пара владеющих, потому что места там бандитские. И, наконец, придется для всего этого создать две компании, и нужно, чтобы они в течение 20 лет были полностью освобождены от налогов. А в последующие 20 лет налог был снижен наполовину. Карл нужно постепенно приучать к мысли платить налоги, сразу это не получится. А что за компания, полюбопытствовала она. Одна компания будет заниматься снабжением карл надо же им как-то тратить заработанные деньги. А со второй посложнее, это будет производственный кооператив с лавкой. «Еще одна лавка», — поразилась она. «Кен, ты становишься заправским лавочником». «Можно подумать, я сильно этого хочу», — недовольно отозвался я. «Но там все будет законно с точки зрения кодекса». «Я в тебе не сомневаюсь», — засмеялась Драгана. «Наверняка там придраться будет не к чему. Ну ладно, в принципе, требования у тебя достаточно умеренные, но вот так сразу я тебе ничего ответить не могу. Сам понимаешь, такие вопросы не решаются вот так на ходу». «Решайте», — пожал плечами я, — «мне спешить некуда». «И знаешь, что тебе скажу? Помоги мне решить проблему с тварями, и я лично прослежу, чтобы все твои запросы были удовлетворены в полном объеме».